Роде, лучший исследователь этого явления, убедительно сравнивает с ним манию пляски, обуявшую среднюю Европу после великой чумы XIII века. Конечно, умирающая религия Аполлона постаралась сгладить излишество нового культа. Дионисовой оргии были ограничены пределами времени и места. Они могли справляться только на Парнасе и при том раз в два года в так называемых триетеридах. В прочей Греции Дионисизм был введён в благочиние гражданского культа. Его праздники, как мы видели, были приурочены к работе винодела, и лишь в играх ряженных и поэтическом преображении дионисова театра сохранились следы первоначального иступления. По видимому, это упрощение первобытного дианисиазма вызвало новую его волну из той же Фракии, отмеченную именем дианисова пророка Орфея. И эта волна подпала умиряющему воздействию аполонной религии. Результатом этого воздействия были орфические таинства, состоящие из трёх частей: космогонической, нравственной и эсхатологической. Космогоническая часть орфического учения примыкала к более старинному мифу а победе Зевса над титанами и основанном путём насилия царстве богов. Чтобы иметь возможность передать его из запятнанных насилием рук в чистые, Зевс делает матерью царицу подземных глубин Персефону, и она рождает ему первого Диониса, Загрея. Но мстительные титаны завлекают младенца Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и завлекши разрывают на части, которые и поглощают. Сердце спасает Паллада и приносит Зевсу. Поглотив его, он вступает в брак с Семелой, дочерью Кадма и она рождает ему второго Диониса. От титанов же произошёл человеческий род. Здесь в космогонической части, в которой первобытная фракийская дикость так странно преображена греческим глубокомысленным символизмом, примыкает нравственное. Раз мы происходим от поглотивших первого Диониса титанов, то значит, наше душевное естество состоит из двух элементов титанического и дианесического. Первый тянет нас к телесности, к обособлению, Ко всему земному и низменному, второй наоборот к духовности, к воссоединению в Дионисе, ко всему небесному и возвышенному. Наш нравственный долг подавить в себе титанизм и содействовать освобождению тлеющей в нас искры Диониса. Серьёзством для этого служит объявленное в орфических таинствах посвящённым орфическая жизнь. В число её обязанностей входило и воздержание от убийны. Оно было внушено соображением, о котором речь будет тотчас. Действительно, из нравственного учения вырастает эсхатологическое Живой Денис, сердце загрея, жаждет воссоединения со всеми частями его растерзанного тела. Целью жизни каждого человека должно быть поэтому окончательное освобождение той его частицы, которая в нём живёт и ее упокоение в великой сути целокупного Диониса. Но путь к этому очень труден. Титанизм является нам постоянной помехой, соблазняя нас к новой индивидуации и новому воплощению Бога. И вот мы рождаемся и умираем, и вновь рождаемся, всё снова и снова замыкаем свою душу в гробу её тело. Сома сема. Всё снова и снова воплощаемся, между прочим, и в звериных телах. Почему Орфей и приказывает воздерживаться от убойной? И нет конца этому томительному кругу рождений, пока мы наконец не внемлем голосу Диониса, не обратимся к орфической жизни. И тогда мы спасёмся не сразу. Трижды мы должны прожить свой век безупречно и здесь на земле и в царстве Персефоны, пока наконец не настанет для нас заря освобождения, воссоединения и упокоения. Пребывание в царстве Персефоны перед новым воплощением понимается как время очищения от грехов в жизни. Её обитель для большинства людей чистилище. Кто безгрешно провёл земную жизнь, тот и на том свете проводит жизнь в блаженстве, во временном раю, пока голос необходимости не призовёт его обратно на землю для новых испытаний. Но есть и такие, которые озапятнали себя неизцелимыми злодеяниями. Для них нет очищения. Они терпят вечную кару в аду. Вот почему каждую душу после смерти ждёт загробный суд. Строгие и неподкупные судьи должны определить в которую из трёх обителей ей надлежит отправиться. Орфические таинства, в отличие от элевсинских, не были прикреплены к какому-нибудь городу. Повсюду в Греции, особенно в колониальной на западе, возникали общины орфиков жившие, исправлявшие свои праздники под руководством своих учителей. Конечно, от личности последних зависели и чистота, и духовный уровень самого учения. И если с этой точки зрения большинство орфеотелестов, пугавших простой народ учеников, Ужасом загробных мучений и вызывало подчас насмешки просвещённых, то с другой стороны, серьёзные проповедники учения сумели поднять его на такую высоту, что не только поэты, подобно Пиндару, но и философы подчинялись его обоянию. Великий Пифагор сделал орфизм центральным учением своего ордена настоящей масонии, имевшей в 6 веке свою главную ложу в Кротоне, а начиная с 5 приблизительно до 2 в Тарэнте, а через пифагорейцев и независимо от них подпал орфизму и Платон Правда, в специально догматической части своего учения он не делает ему уступок, но в тех фантастических мифах, которыми он украсил своего Горгия, Федона и в особенности последнюю книгу Государство, сказывается в сильнейшей степени влияние орфической эсхатологии. И оно и не ограничилось отчасти через широкое русло его философии, но более посредством подземных струй, лишны не отчасти раскрываемых, она вливается и в христианство. Церковь иногда старалась воздвигнуть против неё плотину Евангелия, И иногда же и нет, находя, что те или другие частности, например, учение о чистилище, не противоречат ему и даже, пожалуй, им рекомендуются. Как бы то ни было, орфизм в значительной степени скрасил христианские представления о загробном мире без Орфея и дант немыслим